Четвёртое. Бег с препятствиями. Стоило мне зайти, как эльфа вышел из кухни, без вопросов и просьб, взял мешок и помог снять пальто. — С возвращением, — улыбнулся найдёныш. — Хочешь горячего чаю? Я хотела чего-нибудь покрепче. Перед глазами, само собой, встала кружка с глинтвейном. Воображаемый аромат корицы, гвоздики и цитрусовых защипал нос. «Отогнав на вождение, я согласилась на чай. Разберусь с эльфом, обязательно сварю. Это у меня с готовкой всё непросто, а Глинтвейн мозг воспринимал как очередное зелье и справлялся с ним на отлично. У кого-то фирменным блюдом был пирог или индейка, а у меня — Глинтвейн. Вечно приносила его с собой на академические посиделки в кастрюльке. Ничего не случилось, пока меня не было. Осторожно поинтересовалась я, присаживаясь на заботливо отодвинутый эльфом стул — и принимая из его рук горячую кружку. «Меня ищут», — не стал скрывать найденыш. «Уверен, что именно тебя?» Я на всякий случай отставила кружку подальше. Кипяток всё-таки, а техника безопасности вбитого алхимика намертво. «Поиск был направленным, но я от него закрылся», — подтвердил эльф, тоже не выглядящий и радостным. «А с какой целью тебя могут искать? Ты ведь явно потерялся. Наверняка друзья или родственники забили тревогу». «Да, но...» Эльф отошел подальше, чтобы не просматриваться из окна. «Мне не понравилась сила. Какая-то она... неправильная». Он вздохнул и отвернулся. Его тоже напрягала ситуация, но если предположить, что кто-то до этого специально решил его памяти, а теперь ищет не с благими намерениями, то светиться нам не стоит. Я, с одной стороны, всё сделала правильно, что даже Заре ничего толком не рассказала, а с другой... Пока мы не вернём его воспоминания, так и будем шарахаться от каждой тени. «Ничего, разберёмся», — преувеличенно бодро заявила я. Чай приятно согревал озябшие пальцы. Внутри разливалось мягкое тепло, так что жизнь действительно налаживалась. Я одежду принесла. Фасон, конечно, не твой, размер тоже, но от холода спасёт. Вытряхнув вещи из мешка, я осторожно глянула на эльфа, боясь увидеть, как он наморщит свой тонкий нос, и откажется надевать подобное. Но, как ни странно, он спокойно взял штаны и принялся натягивать их прямо поверх брюк. Да, длины тёплым штанам ощутимо не хватало, но заправленные в ботинки, они смотрелись нормально. Куртка-парка наставника оказалась безразмерной. Эльфана закрыла целиком, и разглядеть, кто там скрывается под капюшоном, было невозможно. В целом, выглядел найденыш вполне приемлемо. На высокой стройной фигуре Ладно, сидела любая одежда, даже такая неказистая. «Я готов», — объявил эльф. «Мне, по правде, выходить на улицу не особенно хотелось, особенно в свете новостей с магами, крутящимися возле нашего дома. Но именно поэтому идти придётся. Чем быстрее наш вспомнит, кто он и откуда, тем проще будет ему помочь. Новый год уже завтра, надо постараться разобраться до него, а то ведь как встретишь, так и проведёшь». Я стрельнула взглядом в эльфа. «Не так уж и плохо провести год в такой компании». Выходить пришлось осторожно, чтобы не привлечь внимания мадам Ролье. Я тихонько спустилась вниз, убедилась, что мадам занята чтением и махнула эльфу. Если что, выдам его за своего гостя, раз хозяйка стала к ним терпимее. Сама же советовала личную жизнь налаживать. И всё же нам удалось выскользнуть незамеченными через заднюю дверь, прошмыгнуть, пригибаясь на соседнюю улицу — И только затем выйти на нашу. Фух. Я облегчённо выдохнула. Теперь пойдём в то место, где мы встретились. Нам предстояло пройти обратно по вчерашнему пути найдёныша. Сам он помнил место весьма смутно, что неудивительно. Очнуться непонятно где, без воспоминаний. К тому же на холоде в лёгкой одежде. Тут любой растеряется. Несколько раз, поскользнувшись, я всё-таки ухватилась за предложенную эльфом руку. Ботиночки у меня были добротные и тёплые, но за два сезона подошва раскаталась, и по схватившемуся от небольших заморозков льду скользила отлично. Эльф тоже время от времени поскальзывался, но ловко балансировал и равновесие не терял. Так мы дошли до первой точки, где я подобрала своего найденыша. Осталось понять, куда дальше. — Ты шёл оттуда, — указала я эльфу, всматривающемуся вдаль. Наверное, он пытался сориентироваться, но при дневном свете всё выглядело иначе. Так, что никаких ассоциаций не появилось. «Долго шёл?» В голову начали закрадываться подозрения. «Уж больно маршрут знакомый. Я по нему сегодня уже ходила, вернее, ехала. Шла в обратную сторону». «Трудно сказать», — вздохнул эльф. «Я быстро замёрз, и мне казалось, что иду долго. Но сейчас понимаю, что не очень. Эту вывеску проходил». Он кивнул на кондитерский магазин. Она светилась в темноте, и оттуда приятно пахло. Я тоже втянула приятный сладковатый запах, обещавший не только вкусное, но и горячее. "Давай зайдём", потянула его к дверям. "Мы же не обедали". Сопротивлялся Эльф больше для приличия, но с видимым удовольствием взял и какао, и горячую с пылу с жару плюшку. Следующая часть пути прошла веселее. Если честно, я начала думать, что Эльф появился из академии, но нет. Он свернул чуть в сторону, на параллельную улицу и остановился в небольшом переулке, куда не выходило ни одно окно. "Здесь", удивилась я, осматриваясь, "с одной стороны, место удачнее не придумаешь. Даже днём безлюдно и сумрачно, ни одного фонаря. Напали на эльфа хулиганы, никто её не заметит. И вспышку магии, если его амнезия магической природы, тоже легко списать на близость академии. Но это значит, что из зацепок у нас немного". Да. Найдёныш сделал несколько пасов, но эльфийская магия отличалась от человеческой, так что разобрать заклинания не получилось. Здесь есть остаточный магический фон, только не разберу, какой именно. И что ты здесь делал? Ни магазинов, ни гостиниц, ничего, куда мог бы прийти странствующий эльф. Эльф растерянно посмотрел на меня. Кажется, он и сам понимал абсурдность ситуации, но никаких внятных объяснений у него не имелось. И ладно бы одет, подобающее, но он точно должен был откуда-то выйти ненадолго. Выбежать в магазин или навстречу с кем-то. Надолго. В таком виде зимой не уходит. Может, всё-таки наведаться в академию? Вдруг к нам опять эльф-лектор пожаловал. Впрочем, о таком событии начали бы судачить ещё месяц назад. А если бы долгожданный эльф пропал, точно бы всех на уши поставили. Нет, здесь что-то другое. Я ещё раз огляделась по сторонам и шагнула в сумрак переулка. «Стой!» — одновременно с моим движением раздался окрик эльфа. Но поздно. Магическая сигналка сработала, и... Эльф в мгновение ока оказался рядом и одной рукой прижал меня к себе. Другой сделал быстрый пас, окружая наскоконом света, на который и легла ловчая сеть. «Ох!» — только и сумела выдохнуть. Зато, если до этого я сомневалась, что мой найденыш был именно здесь, то теперь все сомнения отпали. Видимо, те, кто его ищет, тоже заглянули в этот переулок. Ты в порядке? Эльф был напряжен, как сжатая до предела пружина. Да, в порядке, уже увереннее добавила я. Надо уходить, я сейчас подниму сеть, и мы выбежим. Только быстро. Ловушка мощная, придется влить много магии. Хорошо. Готово? Да. Бежим. От количества магии зазвенело в ушах, и если бы не эльф, я бы не сумела быстро сориентироваться, но он уверенно дёрнул меня на выход из переулка и буквально вытащил из-под ловчей сети. Но защитный полок держать продолжал. «Вот это силище! Моего резерва на такое бы не хватило!» Ничего сказать я не успела, потому что на улицу выскочили несколько мужчин и с криками «Стоять!» ринулись к нам. Разумеется, стоять мы с эльфом не собирались. Также за руку побежали в противоположную сторону. Впереди моя чела Академия, но моего найдёныша защита не пропустят. Затеряться на оживлённой улице? на улица, как назло, оказалась не слишком-то оживлённой. Наоборот, широкая и полупустая, она отлично просматривалась и преследователи уверенно нагоняли. Рядом с нами сверкнула вспышка, в которой растворилась очередная ловчая сеть, соскользнувшая с эльфийской защиты. «Да что ж такое?» Одновременно бежать, держать меня, держать защиту и отбиваться эльф не мог. Надо срочно что-то придумывать. Сюда. Я дёрнула его за руку, утягивая в ближайшую подворотню. Всё-таки за два с половиной года успела неплохо изучить Лорно. Особенно кварталы рядом с Академией. Здесь много извилистых узких улочек, напоминающих лабиринт. Может, удастся сбежать по ним? Мы свернули. Потом ещё раз и ещё. Редкие прохожие отскакивали в стороны, костеря нас вслед, но быстро переключаясь на наших преследователей. На скользкой дороге я с трудом вписалась в один из крутых поворотов, едва не выпустив крепкую руку эльфа. В последний момент ухватилась за выступавшей из-под куртки край рубашки и уикнула. Запонка больно впилась в ладонь. Эльф на секунду замедлился, удобнее перехватив мою руку, и припустил дальше, сворачивая в первое же ответвление улицы. Позади нас что-то взорвалось и громыхнуло. Да так, что я вновь с трудом устояла на ногах. Если бы не эльф. Два балкона рухнули вниз, отрезав нас от догонявших. Кусочки черепицы застучали от защитный полок, и я невольно втянула голову и прикрыла её свободной рукой. Ничего себе, а если бы они в нас попали? Таким ударом и убить могло. Теперь останавливаться тем более нельзя, раз у людей настолько серьёзный настрой. От быстрого бега закололо в боку и сбилось дыхание, но я честно терпела, сжав зубы. А эльф снял защитный полок и использовал что-то вроде маскировки. Так что больше прохожие нас не видели и с дороги не убирались. Приходилось вдобавок огибать стекающихся на шум и грохот зевак. На нормальную широкую улицу мы выбежали спустя минут десять плутаний по лабиринту, переулков и тупиков. «Всё», — привалилась я к стене, — «больше не могу». «Нельзя останавливаться», — забеспокоился эльф. «Я сейчас передам тебе часть силы и пойдём дальше». Я чуть не вскрикнула, когда с его руки на мою скользнула тёмная змейка, но вместе с ней в теле появилась небывалая бодрость и лёгкость, Будто не я только что совершила забег по старой части Ларно. Остаток пути до дома мы проделали быстрым шагом, оглядываясь по сторонам, а потом также с чёрного хода, крадучись, поднимались ко мне в комнатку под крышей. Вот и сходили на улицу. Вырвалось у меня, стоило оказаться дома. Извини. Эльф опустил голову. «Кажется, зря я тебя в это втянул. Наверное, мне стоит уйти, чтобы...» «И думать не смей», — прервала я поток эльфийского самобичевания. «Теперь тебе тем более никуда нельзя уходить. Но и оставаться у тебя опасно, если те люди меня выследят и придут сюда». Доля истины в его словах имелась. На нашей улице уже ошивался странный тип, а побег от неизвестных и вовсе получился фееричным. Надеюсь, никто не пострадал. Только балконы и хлам, которые любят на них складировать. «Не переживай». «У меня есть одна идея. Попробую провести тебя в академию. Там такая система безопасности. Никто не проскочит и не дотянется». «И мадам Релье не придётся подвергать опасности, да и самой будет спокойнее». «Полагаешь, это разумно?» — засомневался эльф. «Конечно, там под Новый год никого нет. Даже студенты почти все разъехались по домам на праздник». «Нужно только взять необходимые вещи и запастись едой, потому что академическая столовая тоже не работает». — Кстати, как ты поделился со мной силой? — поинтересовалась я, переводя тему. Эльф явно сомневался в моей идее с академией, но лучшего места и правда не придумаешь. — Это татуировка, — пожал плечами он. — Татуировка? Я закатала рука в платье и во все глаза уставилась на странную вязь символов, охватившую руку пониже плеча. — Я заберу её обратно. Ты не против? — осторожно спросил Эльф. — Забирай, конечно. «Я прогрессивная девушка, но всё-таки не настолько». Эльф легонько коснулся рисунка пальцами, а я замерла, впитывая ощущение его осторожного прикосновения. Кажется, даже дышать перестала. Тем временем татуировка ожила и скользнула на руку эльфа, исчезнув под манжетом. Найдёныш тут же отпустил меня и сделал шаг назад, смутившись, едва ли не сильнее меня. «А где твоя запонка?» спохватилась я, поняв, что его манжет ничего не удерживала. Эльф с некоторым удивлением осмотрел рукав. «Потерялась». Не придал особого значения потери он. Вторая с прозрачным камушком в серебряной оправе поблёскивала в манжете. Я нахмурилась, припоминая, как схватила эльфа за рукав, падая, и посмотрела на свою ладонь, на которой красовалась уже подсохшая длинная царапина. Видимо, в тот момент и поцарапалась о запонку, заодно случайно расстегнув её. «Извини, наверное, это я. Что ты, Н. Удивился эльф. «Всё нормально. Подумаешь, потерялась». Я не стала говорить, что изящная и с виду простенькая вещь наверняка очень дорогая, поэтому всё равно было немного неловко. «Ладно, пойду заберу ужину хозяйки», — решила я. «Но двоих, правда, маловато будет, но, может, ещё что-то к нему найдётся». «Среди моих скудных запасов продуктов. Мда». «Но это всё действительно ерунда». Прокручивая в голове сегодняшний день, я поражалась его насыщенности — «За два с половиной года в Ларно, тихом и небольшом, в сравнении со столицей, я отвыкла от подобного ритма. Жизнь здесь всегда была размеренной и немного сонной. В порту, может, чуть поживее, но всё равно местные не имели привычки спешить и суетиться. Для них срочное дело — это за неделю, а то и за две. Помню, как меня это вначале раздражало и злило. Привыкла, что всё нужно здесь и сейчас. Наставник». Давно заразившийся от местных неторопливостей только посмеивался над моей порывистостью и активностью. Пожалуй, я привыкла к подобному укладу и неспешности, или скорее смирилась, но все чего-то не хватало, а тут такое будет что вспомнить, когда эльфу едет. Последняя мысль обдала горечью: Да уж, быстро я к нему привязалась, слишком быстро и слишком сильно. Мне определенно будет его потом не хватать, как и куча событий в летящих заклинаний в сонном и степенном ларно.